Глава одиннадцатая. Глаза без лица. Жизнь в Завараше была устроена просто и вместе с тем эффективно. Сын наследовал род занятий отца так же, как другие наследуют вещи. Конечно, последнее касалось не всех, а лишь крестьян, ремесленников и мелких лавочников. Богатые сами выбирали занятия по душе, нисколько не заботясь о том, как заработать на жизнь. Впоследствии Нактовидант не раз задумывался об иллюзорности такого выбора. У богатых было так же мало альтернатив, как и у тех, кто родился в нищете. Или даже так, у них альтернатив было еще меньше. Первое, что запомнилось Нактовиданту из самого раннего детства, это лес человеческих ног, затянутых в штаны, в бриджи, одетых в широкие шаровары всех возможных цветов и оттенков, скрытых юбками, по щиколотку, по голень. голых ног носильщиков и рабов, загорелых до черноты лодыжек рыбаков, покрытых садинами и коркой запекшейся крови коленок посыльных. Со временем Ноктовидант обрел парадоксальное, но, как казалось, важное качество. Ему достаточно было посмотреть на ноги человека, чтобы понять, кто перед ним. Так можно было определить, богатый человек или бедный, к какому сословию принадлежит и имеет ли лишние деньги на ежедневную чистку обуви. Например, он сумел бы отличить монаха от служки, еще не принявшего постриг, только по наличию грязи на сандалиях. Всем неофитам полагалось принимать участие в ежедневной уборке хлева, принадлежащего церкви. Или вот, однажды он распознал в богато одетом купце самозванца. Выдало его то, как он ставил ногу, пусть даже обутый в сапоги, он делал это неуклюже, словно всю жизнь был вынужден ходить в грубой обуви простолюдина. Однажды на глаза ему попалась не совсем обычная пара ног. Поначалу Ноктовиданту показалось, будто их обладатель поистине огромного роста, настоящий гигант, его тень накрывала сразу несколько соседних прилавков. Многие незнакомцы скрывал свободный наряд наподобие хитона. Снизу ткань была оторочена красной лентой с узорами в виде переплетающихся линий. Именно этот рисунок, точнее, блеск золотой вышивки и привлек внимание мальчика. Незнакомец стоял посреди дороги, а толпа обтекала его с обеих сторон, как речная вода обтекает валун. Наконец Нокта поднял глаза. Одежда незнакомца не спадала многочисленными складками, аккуратно подогнанными и тщательно отутюженными. У горла они скреплялись застежкой с перламутровым камнем. Мальчик попытался заглянуть незнакомцу в лицо, но как раз в этот момент солнце оказалось у того за плечами. Короткий ёжик его волос вспыхнул малиновым светом, а за спиной человека раскрылась пара огненных крыльев. Напуганный, Нокта развернулся и бросился бежать. Но непостижимым образом рука незнакомца все же дотянулась до него, взяла за плечо и развернула одним мягким движением. Перед ним был священник храма Всевоплощенного. Не рядовой служитель, а именно священник. До этого Нокта видел их всего пару раз. Вот почему одежда незнакомца показалась ему странной и незнакомой. Храмовые примархи не посещали рынок. Для этого у них имелась целая армия послушников, а набитые золотом сундуки, если верить сплетням, никогда не пустили. Священник сказал, «Ты пойдешь со мной». И, не дожидаясь ответа, зашагал дальше. Позже выяснилось, что примарх уже договорился обо всем с человеком, у которого ногта работал. И хотя формально мальчик тому не принадлежал, хитрый делец знал, что идти щенку все равно некуда. Так почему бы не освободить его от тяжелой работы, не выручив заодно несколько монет? Торговец хотел, чтобы вдобавок к деньгам примарх сжег для него несколько молельных свитков, но получил отказ. Те немногочисленные пожитки, что Нокта мог считать своими, остались лежать в темном углу за корзинами. За свою короткую жизнь он не обзавелся сколько-нибудь значимыми вещами. Даже одежда и та почти вся была на нем, за исключением нескольких лоскутов ткани, которыми мальчик обматывал ступни, когда боль от мозолей становилась нестерпимой. Сейчас они очень бы ему пригодились. Священник уходил все дальше, и Нокта, решивший, что пойти с ним не такая уж плохая идея, поспешил следом. Вскоре мальчик нагнал уже знакомую фуру границ храмового квартала. Как он и предполагал, священник направлялся к храму Всевоплощенного. За все время тот ни разу не обернулся и не посмотрел, идет ли за ним мальчик. О самой границе квартала Нокта вновь остановился, чтобы полюбоваться на окружающие его здания. К каждому вели украшенные цветами аллеи, в фонтанчиках журчала вода, в бассейнах плавали рыбки, алые, золотистые. С первого взгляда их трудно было заметить на фоне блеска, устилавших дно водоемов мелких монеток, медных, бронзовых, дующий с моря ветер, уносил все прочие запахи, кроме аромата благовоний. Тонкие завитки дыма тянулись от многочисленных курильниц, сплетались, а затем продолжали путешествие, как некий третий, досели неведомый аромат. Вот пахнет корицей, имбирем, гвоздикой, а мгновение спустя сыростью, плесенью и тем, в чем позже Нокта узнает запах старых книг. Так могло пахнуть в склепе. Внутри храм действительно напоминал гробницу. Шагнув за порог, Нокта оказался в мире переменчивых теней, шорохов и целой круговерти запахов, цветов, дерева, камня, сырости и невообразимой старости. Священник дожидался его у входа, стоял, заложив руки за спину. В этот момент он походил на одну из тех статуй, что изображали воинов и гигантов древности. Достаточно было представить меч на его боку или закинутое на плечо копье. Однако невоображаемое оружие делало священника похожим на воина. Вовсе нет. Это были глаза. Их взгляд буквально приковал ногту к земле. Еще недавно он радовался царящей внутри прохладе, а сейчас ледяная стужа сковала все его тело. Заморозила кости, сделала их хрупкими, как стекло, трони разлетятся на тысячу осколков. рассыплются в сверкающую крупу прямо под кожей, словно стеклянная посуда в холчевом мешке. Так оно и случилось. Едва ногто попытался заговорить, священник поднял руку, а затем с размаху ударил его по лицу. Голова болела, как тогда. Открыв глаза, Ноктовидант обнаружил, что лежит на полу в луже крови. Ее было столько, что, казалось, неподалеку растерзали средних размеров животное. Судя по тому, как кровь успела остыть и свернуться, он провел бы сознание около получаса. Поглядев в сторону ангела, клирик понял, почему крови так много. Тело ангела безвольно повисло на цепях. Крылатый был мертв. Сосуды, до этого питавшие его плоть, оказались разбиты, идущие от них трубки вырваны и брошены на пол. Из некоторых еще вытекала жидкость. Ноктовидант протянул руку и коснулся ангела. В этот момент он понял, что никогда раньше не делал ничего подобного. Кожа у Оракула была гладкой и холодной, будто и в самом деле касаешься мрамора. Обескровлен. Некоторое количество крови ангела пролилось на пол, смешавшись с кровью самого Ноктовиданта, но большую часть убийца унес с собой. Клирик отдернул руку. Отступил, окидывая взглядом зал. Нет, убийца не прятался в тенях. Наверняка куратор уже и след простыл. Во всем огромном зале был лишь он один. Он и то, что осталось от ангела. Нактовидант не знал, насколько ангел мог претендовать на почести, оказываемые после смерти, но пока решил оставить все как есть. Он оторвал от нижнего края своего одеяния лоскут ткани и приложил к голове. Рана все еще кровотучила. По ощущениям, череп был цел, а вот на рассеченную кожу требовалось наложить швы. Клирик направился к двери. Шестнадцатилетний Нокта шагнул в темноту. Оглянулся за спиной ничего. Лишь та же самая пустота и чернота, что и впереди. Однако он по-прежнему чувствовал присутствие примарха за спиной. Ощущал его дыхание, а еще — то место пониже лопатки, куда, подталкивая его навстречу мраку, ткнул костлявый палец. «Видишь?» прошептал из темноты. Примарх был стар. Те несколько лет, что Нокта провел в стенах храма, не прошли для священнослужителя даром. Видишь, повторил голос позади. Теперь он показался Нокте незнакомым, чужим, словно и тела Примарха вещал кто-то чужеродный. Смотри внимательно и слушай. Но он ничего не видел. Ослепнее он в этот момент и даже не понял бы этого. Никогда прежде Нокта не встречал такой чернильной темноты. На это и похож Гастер, так ведь? Вопрос едва не сорвался с его губ. Без времени. Где нет ничего, ни цвета, ни формы, ни материи, один лишь запах. Пахло кровью. Это был тот самый запах с железистым привкусом, который ассоциируется со смертью. С тех самых пор, когда первый жертвенный нож в руках первого клирика пронзил плоть первой жертвы. Нокта повертел головой. «Ну и как тебе?» Голос был другим. Он не принадлежал примарху, и он раздался не сзади, как Нокта ожидал. Нет, он звучал сразу отовсюду, словно Нокта был насекомым, посаженным на дно гигантской банки, А другой мальчик приложил к ее горлушку губы и произносил слова, слушая, как их звук отражается от стенок внутри. «Оглянись!» — снова тот же голос. «В мире нет лучшего места, чтобы вообразить смерть». К сожалению, это было не так. Но кто знал как минимум одно — ящик Бабалона. Бабалон числился в порту старшим над всеми мальчишками — посыльными, грузчиками, разносчиками. А еще у него был ящик. Простой сундук без ножек, с откидывающейся вверх крышкой, куда он любил сажать провинившихся. Поводы были самые разные. Непослушание, мелкое воровство, лень. Обычно дети проводили внутри от одного до трех часов, но иногда случалось и дольше. Сутки, двое. Извлеченные на свет мальчишки валились с ног. Бормотали нечто бессвязное, плакали. Однажды внутри оказался и сам Нокта. Он провел в ящике недолго, всего пару часов. В какой-то момент ему показалось, что внутреннее пространство ящика расширяется, и где-то протяжно и заунывно начинает звонить колокол. Насколько он помнил, никаких колоколов в окрестности порта не было. «А, так ты уже знаешь», — сказал голос, отвлекая его от неприятных воспоминаний. А затем что-то липкое скользнуло по лицу мальчика. Он отпрянул, но потерял равновесие и рухнул, сопровождаемый смехом. Смеялся его невидимый собеседник. Закончив хохотать, он заговорил вновь. Он многих видел тогда в ящике, но запомнил только тебя. Покинув зал, Ноктовидант добрался до конца коридора. Мимоходом он подмечал знаки вторжения. Кровавый след на полу. Еще один вдоль стены. по которой кто-то провел испачканной в крови рукой. Коридор соединялся с другим под прямым углом. Обычно здесь стояла пара стражей, но сейчас не было видно ни души. Знаки становились все тревожнее. Теперь они читались повсюду. Символы, тайнописи, языка которой Ноктовидант не знал. Он ускорил шаг. Только сейчас он понял, что не помнит ничего из предшествующего их спуску по лестнице. Ничего с того момента, когда увидел Принципала в кресле живым и здоровым, а не распластанным внизу на мостовой, и вплоть до той минуты, когда Куратор спросил, слышит ли их оракул. Нактовидант тряхнул головой, будто хотел избавиться от тумана в мыслях. Нужно сосредоточиться. А еще как можно быстрее добраться до покоев наверху. Или воспользоваться одним из каналов, предназначенных для передачи сообщений наверх и предупредить Принципала. Ноктовидант лишь единожды был в скриптории. Так называлось место, где находились те, кто выслушивал предсказания Оракула и отсылал сообщения. Это было узкое помещение, по сути сплошной коридор, идущий в круговую над криптой. У бойниц шириной в ладонь сидели люди и что-то записывали, пользуясь для этого аппаратами, почти сплошь состоящими из клавиши раструбов разного размера, из-за чего те больше напоминали замысловатые духовые инструменты, чем какую-то технику. От каждого аппарата наверх тянулось по толстому чёрному проводу, поэтому всё здесь казалось ненастоящим, фальшивым, как в трюке фокусника, где актёры, которые должны парить в воздухе, подвешены на верёвках. Нактавиданту нужно было всего лишь добраться до первого этажа, откуда он мог отправить сообщение. Оставалось надеяться, что тот, кто его примет, не вышвырнет бумагу в мусорную корзину сразу. В соседнем коридоре ему встретился спешащий куда-то стражник. Шлем у него был расстегнут, лямки на грудника болтались. Появись он в таком виде, в другое время не избежал бы наказания. Ножны с коротким мечом страж пристегивал к поясу в буквальном смысле на ходу. Если бы в этот момент рядом оказался враг, он не успел бы даже вытащить клинок. Наверняка именно эта мысль скользнула у стража в голове, когда Нактовидант схватил его за руку. — Твой меч, — потребовал он. Страж отпрянул. Затем окинул быстрым взглядом одеяние клирика. Нактовидант помнил его, один из новичков, постоянно тренирующихся во дворе. Крикливый сержант учил их обращаться с мечом и копьем. «Немедленно!» — прошепел клирик. Парень протянул ему оружие, рукоятью вперед, как положено. Клирик вырвал меч и вновь устремился по коридору. Запятнанное кровью одеяние путалось в ногах. Похожий на вырвавшуюся из гастро мятежную душу, да еще с клинком в руке, Ноктовидант буквально взлетел по ступеням, ведущим на этаж выше. Если крипта была расположена под землей, то помещение канцелярии находилось на первом этаже, и попасть туда можно было только по одной из лестниц. Два десятка ступеней отделяло его от вместилища машины писцов которые ежедневно слушали и записывали каждое слово Оракула. Еще несколько часов назад, спускаясь в зал Оракула, Нактавидант думал об утомительности своих ежедневных обязанностей. Как мало все это значило теперь, когда впереди маячила тень катастрофы. Наконец он добрался до нужной ему двери. Она оказалась не заперта. Из щели пробивался красноватый свет. Изнутри не доносилось ни звука. Уже одно это должно было насторожить его. Такое множество механизмов, клавиш, раструбов, проводов. Одних техников в канцелярии было около 20 человек, работавших в три смены. Значит, сейчас внутри находились как минимум шестеро. Нехорошее предчувствие сжало внутренности клирика. На самом деле, открывая дверь, он уже знал, что увидит внутри. Поэтому, когда дверь распахнулась, и его взору предстала комната, он смог сдержаться и не закричать. Не человеческим усилием, но все же сдержался. А затем шагнул. На самом деле он не хотел этого делать, однако сделал, повинуясь некоему противоестественному желанию видеть всё собственными глазами. Комната осталась такой же, какой он запомнил её с прошлого визита. Разве прибавилось проводов? А раструбы и клавиши стали меньше, и теперь располагались теснее друг к другу. Однако в остальном всё остальное изменилось. Стены стали красными от крови, внутренности свисали с потолка бледными гирляндами. Нактовиданто отчаянно боролся с позывами к тошноте, зажмурился, досчитал до пяти, чувствуя, как тяжелеет меч в руке. Открыл глаза, зажав нос рукой, сделал шаг вглубь комнаты, но так и не смог заставить себя сделать другой. Клирик насчитал пятерых погибших, хотя их могло быть намного больше, поскольку части тела лежали повсюду. Рука, нога, голова. Трудно было определить, что кому принадлежит. В одном углу лежал топор, в другом короткий меч, как тот, что держал сам Ноктовидант. Почти у самых его ног лежала оторванная рука, которая до сих пор сжимала в кулаке нож. Похоже, эти пятеро просто перебили друг друга. Была ли расправа мгновенной, кровавой и жестокой? Или продолжалось какое-то время, обернувшись потехой для наиболее сильных? Последний, оставшийся в живых, вдоволь наигрался с телами, кромсая плоти, дробя кости. От запаха кружилась голова. Ноктовидант чувствовал, как одна за другой накатывают волны паники. Сердце стучало, грозя вырваться наружу. В желудке все заледенело. Стараясь держать подступающий обморок, он закрыл глаза и прислонился к стене. Стоял так несколько минут, медленно считая про себя. Нет. Он не мог рухнуть прямо сейчас. Только сейчас он начал понимать, что все произошедшее не более чем ширма для чего-то более значительного. Покидая комнату, Нактовидант думал только об одном. Тишина теперь не казалась ему чем-то благословенным. Безмолвие, в которое погрузились коридоры и комнаты дворца, было молчанием трупа. Однажды в некоем манускрипте Нактовидант видел такой символ. Череп с отпиленной верхушкой в центре, а по бокам от него две извивающиеся змеи. Головы змей нависают над отпиленной частью, словно над чашей. И с их длинных языков внутрь черепа капает яд тогда символизм изображения ускользнул от клирика хотя и был вполне очевиден нечто отравляет разум человека что-то подобное случилось и с этими несчастными их мысли были порабощены их истинные личности отошли на второй план или вовсе исчезли кем они представляли себя великими воинами сражающимися с полчищем демонов непобедимыми рыцарями, или же некоторые из них внезапно увидели врагов в своих товарищах, вспомнили мелкие обиды. Не нужно быть военным стратегом, чтобы применить талант куратора куда более эффективно, чем внушить некому клирику, что он просто маленькая девочка, хнычущая под кроватью. Он мог помешать куратору уйти безнаказанным. Из одного коридора он попал в другой, оттуда в третий. К счастью, за последние 30 лет Ноктовидант ходил здешними маршрутами настолько часто, что сумел бы передвигаться даже в полной темноте. Последнее играло ему на руку, поскольку Куратор, не знающий хитросплетение здешних ходов, мог легко запутаться и ходить по кругу часами. Это открытие было неожиданным. Вероятно, враг по-прежнему находился поблизости. Ноктовидант поудобнее перехватил меч, прислушался, Все чувства клирика были обострены до предела. Может, поэтому последующие события показались ему произошедшими одновременно. Что-то подсказало ему, что впереди кто-то есть. Возможно, это была интуиция, шестое чувство. Когда Нактовидант размышлял об этом намного позже, его посетила безумная мысль, что за все эти годы Оракул неким образом передал ему частичку собственного умения предвидеть будущее, словно заразную болезнь. ведь он почувствовал появление чужака до того, как увидел того, выходящим из окованных металлом дверей. Непонятно, что так насторожило клирика, грязная одежда незнакомца или то, как он двигался, согнувшись, крадучись. Недолго думая, Ноктовидант бросился вперед.